«Брат в миру был Сергей, а с тех пор, как принял Сан, Никодим, — сказала Пикина так, словно услышав это имя, Серпилин должен сразу понять, кто ее брат. Он действительно помнил это имя по газетам. Этот Никодим был не то членом комиссии по расследованию фашистских злодеяний и подписывал ее документы, не то его подпись стояла под призывами об участии верующих в сборе средств на танки и самолеты для Красной Армии. «С тех пор, как он переехал в Москву, я веду его хозяйство». «Ну, какое хозяйство?» Пикина развела руками, словно поясняя этим жестом, какое может быть хозяйство у духовного лица. «Однако о хлебе насущном думать не приходится. Да и потом... После маленькой нерешительности, — добавила она, — у меня от нашей мамы еще сохранилось. Два ее кулона и брошь я в начале войны пожертвовала, но все-таки немножко оставила и на черный день. Она чуть заметным движением руки показала на серьги в ушах. — Вот зачем ты их надела, — подумал Серпилин, — чтобы доказать мне, что не нуждаешься. Тем временем Пикина той же рукой, которой до этого показывала на серьги, деликатно подвинула по столу конверт. «Ладно, не надо так не надо». Серпилин взял конверт и сунул его в лежавшую на столе полевую сумку, решив добавить эти внезапные деньги к тем, что собирался оставить отцу. «Вы не знаете ничего нового?» о Геннадии Николаевиче, спросила Пикина, которая давно ждала возможности задать этот главный для нее вопрос, но не хотела приступать к нему, не разрешив волновавшую ее неловкость с деньгами. «К сожалению, не знаю», — сказал Серпилин. «Нам таких сведений не сообщают. Да, возможно, и сами не имеют». Он действительно ничего не знал о Пикине. «Ровно ничего». Осенью прошлого года, когда история с Пикиным осталась позади и без последствий, после Курской дуги и полученных за нее новых наград, Серпилин написал в интендантское управление запрос. Какие права на получение единовременного пособия и пенсии имеют жены, оказавшихся в плену генералов? Пикин буквально накануне плена получил звание генерала но в горячке боев так и не успел переобмундироваться, и в сообщениях немцев прошел как полковник, а по нашим интендантским документам числился уже генералом. Ответ пришел довольно быстро. Интендантское управление сообщало, что семьи попавших в плен генералов обеспечиваются пенсией и единовременным пособием только в тех случаях, когда об этих генералах Имеются данные, что они не являются предателями. Мысль, что жена Пикина могла бы получать пенсию, пришлось оставить. И сейчас незачем было рассказывать ей обо всем этом. Остается верить в крепкое здоровье Геннадия Николаевича, что выдержит плен, тем более до конца войны теперь не так долго. А что... «Ведет себя в плену, как положено, лично я не сомневаюсь», — добавил Серпилин, — то главное, что, как он считал, следовало ей сказать. «Ну, какие ж тут могут быть сомнения?» — сказала она тихо и просто, как о самой обыденной вещи, в которой никто и не мог сомневаться. Только бы здоровье не подвело, у него ведь диабет перед войной начинался. Что-то не замечал за ним, сказал Серпилин, подумав, что, наверное, Пикин не давал этого за собой замечать. Был не из тех, кто жалуется на здоровье. Еще одного боюсь, вздохнула Пикина. Пишут о бомбежках Германии нашими союзниками, что это ужасные бомбежки. Как бы он ни пострадал, ведь они куда попало все это бросают. Я пыталась через Красный Крест выяснить его судьбу. Попала к самой Пешковой Екатерине Палне. Приятная, воспитанная женщина. Но она сказала, что Красный Крест ровно ничего не знает. Мы, оказывается, в свое время какой-то там взаимной конвенции не подписали. И теперь ничего не можем узнавать о пленных. Англичане и американцы могут узнавать, а мы не можем. Серпилина чуть не передернула от удивления. Да, он знал, конечно, и даже хорошо помнил по той мировой войне, что был Красный Крест, и через Красный Крест узнавали о пленных и даже посылки посылали пленным офицерам. Но соотнести все это с войной, происходившей сейчас, не приходило в голову. Какой Красный Крест! Причем тут он! в этой войне с фашистами? Какие конвенции? Какая взаимность? Просто невозможно было себе представить, что между нами и фашистами могла сейчас действовать какая-то конвенция о Красном Кресте, по которой можно было бы узнать, что там сейчас делается у них в плену с мужем, этой сидящей перед ним женщины. Жив он или умер, и в каких условиях находится. Мысль об этом до такой степени не сочеталась со всем, что происходило на войне все эти три года, что казалось дикой. «А Пешкова очень приятная женщина», — повторила жена Пикина. «Вы с ней не знакомы?» «Не знаком». «И сама так внимательно ко мне отнеслась. И секретарь ее так внимательно ко мне отнесся». Все они в Красном Кресте были такие внимательные. Правда, я к ним с письмом от брата пришла, — добавила она. — Да, — подумал Серпилин, — вот уж именно неисповедимы пути твоей, Господи. Ее муж, коммунист, сидит где-то в фашистском плену, а она приходит в Красный Крест письмом от своего брата, который был Непманом, десять лет просидел в Соловках, а теперь не то архиерей, не то митрополит, и ее там в Красном Кресте принимается с особым вниманием, потому что у нее письмо от брата. Сложившееся у Серпилина еще с гражданской войны непримиримое отношение к церкви было для него таким естественным чувством, что он еще никогда в жизни не сомневался в своей правоте. Но, как ни странно, С приходом этой добродушной толстухи жизнь вдруг повернулась к нему еще каким-то одним боком, и внутри нее обнаружился еще какой-то иной, плохо ему понятный, но реально существующий мир других людей, других надежд на будущее и, наверное, других взглядов на прошлое, чем у него». Он молчал, охваченный неожиданными для себя мыслями. А жена Пикина поняла его молчание по-своему, что разговор окончен и надо идти. «Наверное, вам уже пора», — она поднялась. Он тоже поднялся и посмотрел на часы. «Потихоньку пройдемся с вами по аллее до ворот. Как раз и выйдет время. И будем считать, что в следующий раз увидимся после войны... Все вместе с Геннадием Николаевичем.